Глава двенадцатая «Вам так идут сапфиры, миледи!» Восхищенно заметила Лаура и воткнула сапфировый гребень в мои волосы. «Безупречно!» Отражение в зеркале подтвердило правоту слов горничной. Новый подарок Брайана, преподнесённый между делом, без каких-либо церемоний, идеально подходил к платью, выбранному для светского вечера у лорда Крофера. Именно на этот раут для узкого круга Лаура помогала мне собраться. Из обычной горничной я сделала её своей. Девушка так обрадовалась внезапному повышению, что старалась изо всех сил. Видимо, близость к хозяйке дала ей ощущение защиты и спокойствия. Я помнила о её страхе нищеты, поэтому частенько отмечала, что не представляю никого другого на её месте. Это ещё больше мотивировало Лауру. Буквально позавчера она, смущаясь, предложила мне соорудить прическу из модного журнала. К её чести у неё не только получилось совладать с моими непослушными волосами, но и немного усовершенствовать прическу, добавив ей изюминку за счёт свежего решения в виде нити жемчуга. Словом, мы с Лаурой были вполне довольны друг другом. Бен говорил, что Лаура громко нахваливает меня перед слугами на кухне. В сочетании с молчаливым одобрением Вилсона это помогло окончательно завоевать доверие слуг меня приняли в роли настоящей хозяйки дома. И в качестве бонуса к столь высокому статусу ко мне стали стекаться все слухи, гуляющие среди прислуги. Теперь та жаждала узнать моё мнение по тому или иному вопросу. Словно я была неким судьёй в негласных спорах. «Вы уж не серчайте, миледи, но ваш мальчишка...» Мисс Батлер, поднявшаяся в спальню, чтобы лично принести мне чаю, вздохнула. «Он такой несносный!» Мисс Баттлер поставила на столик поднос с чайником и вазочкой с печеньем и, глядя на меня в зеркало, присела в реверансе. Я благожелательно кивнула ей, внутренне напрягшись. «Бен, он что-то натворил, мисс Баттлер?» На лице экономки промелькнуло довольное выражение. Ей нравилось, что она могла разговаривать со мной вот так, почти открыто, с минимальным набором условностей, необходимых по этикету. Я знала об этом, поэтому частенько подыгрывала мисс Баттлер». Мне это было несложно, а ей приятно. Такое взаимодействие шло на пользу нам обеим и напоминало деловое сотрудничество, где у каждого были свои чётко прописанные роли и реплики. Он снова вернулся с улицы в поддранной одежде и с разбитой губой, миледи. «Одежду-то мы заштопаем, губа сама заживёт, но ведь в следующий раз мальчишка может так легко не отделаться». Я нахмурилась, признавая её правоту. Бен действительно мог влипнуть в неприятности, из-за его маниакального желания стать своим в уличной банде. Я уже разговаривала с ним на эту тему, но не добилась ничего конкретного. Признаться, с момента переезда и моего замужества наши с Беном отношения не то чтобы дали трещину, но стали чуть более натянутыми, будто мой новый статус разделил нас. Я, оказавшись в привычной атмосфере большого дома состоятельной семьи, чувствовала себя как рыба в воде. А вот Бену явно не хватало свободы. Я была всем довольна и пыталась, чтобы Бен нашёл преимущество в новом положении. Но тот не желал расставаться ни с прежней жизнью, ни с прежними привычками. Он цеплялся за атрибуты прошлого так настойчиво, что я терялась. И в то же время в глубине души я хорошо понимала его. В конце концов, стоило в моей жизни появиться хоть чему-то, отдалённо напоминающему то, что я хорошо знала, то, для чего рождена, Я с лёгкостью отринула весь опыт, полученный на улице. Словно сбросила поношенный костюм, что таскала на себе долгие три года. Так могу ли я требовать от Бена, чтобы он отказался от своей сути? И насколько нашу суть определяет полученный опыт? «Благодарю вас, мисс Баттлер», — после паузы ответила я. «Я непременно поговорю с Беном». Мои слова вполне удовлетворили экономку, и она, снова присев в реверансе, неспешно удалилась готовы миледи!» Лаура закончила с прической и отошла в сторону, позволив мне полюбоваться на творение её рук в зеркале. «Превосходно!» — искренне похвалила я, оценив изысканно забранные наверх волосы. «Лаура, ты делаешь ощутимые успехи!» Девушка польщенно зарделась и хотела что-то сказать, но её остановил стук в дверь. Порог перешагнул Брайан, уже полностью собранный для светского раута. «Добрый вечер, милорд!» «Здравствуй, Лаура». Девушка шустро собрала заколки со столика и деликатно удалилась, оставив нас с Брайаном наедине. Я не торопилась оборачиваться, внимательно поглядывая на него в зеркало. «Прекрасно выглядите». «Спасибо, вы тоже». С убийства прошло чуть меньше недели, но мы так и не поговорили с тех пор. Неуютное молчание стало нашим постоянным спутником, и с каждым днём пропасть между мною и Брайаном будто становилась всё глубже. От мысли, что Брайан относится ко мне с предубеждением, с едва читающимся презрением, мне было почти физически плохо. Я и сама не заметила, как пустила его к себе в душу. Мне казалось, что уж кто-кто, а он должен был понять меня. Наверное, будь я менее горда и признала бы, что он прав. В тот вечер я зашла слишком далеко. Но проблема заключалась в том, что я всё равно не испытывала вины. Лишь смутно терзалась из-за того, что нарушила кодекс чести эмпатов. Возможно, мне не хватало великодушия, свойственного Брайану. Я уже не раз думала о том, что он гораздо лучше меня, честнее, смелее, сильнее. Мы вроде были схожи, но в то же время отличались. И чем больше времени я с ним проводила, тем чаще задавалась вопросом, смогли бы мы стать настоящей парой, если бы не ориентация Брайана, конечно. Вряд ли её способно изменить даже магическое притяжение. «Напомните мне об истинной цели нашего визита». Брайн чуть заметно повёл пальцами. По стенам пробежала зелёная вязь заклинания, защищающего от прослушивания. «Мне нужно, чтобы вы заглянули в голову хозяина приёма, лорда Фальклера. Я хочу понять, что он за человек, и стоит ли иметь с ним дело. У вас какой-то конкретный вопрос?» Брайан чуть помедлил с ответом, словно тщательно взвешивал каждое слово. О своих делах при дворе он не рассказывал. Тем не менее, я знала, что он постоянно встречается то с одними людьми, то с другими, и не ради праздного пустословия. Брайан медленно, очень осторожно, но методично подбирал круг влиятельных особ, которым тоже не нравилось, как высоко взлетел Трай толд «Сместить такого человека, как Трай, нелегко». Но я была уверена, что Брайан с этим справится. «Пожалуй, нет», — в конце концов решил он. «Просто поделитесь со мной его страхами и мечтами». Я пожала плечами и, набросив на плечи бархатную накидку, поднялась с кресла. «Конечно. Я постараюсь сделать всё, что от меня зависит». Тогда я ещё не догадывалась о том, как сильно подведу нас обоих. «Макс с порталом уже ждёт в гостиной», — вежливо, но чуть отстранённо сказал Брайан. «Если вы готовы, можем отправиться к Фальклерам прямо сейчас». Он протянул мне раскрытую ладонь, и я, не раздумывая, приняла её. Спускаться по лестнице под руку с Брайаном было привычно и вместе с тем волнительно. Наверное, я никогда не избавлюсь от того вороха сложных чувств, что вызывали во мне самые простые, невинные прикосновения Брайана. Внутренний голос ехидно добавлял, что на другие рассчитывать и не стоит. И я досадливо поморщилась. Лицо мага оказалось знакомым. Этот молодой человек уже несколько раз доставлял нас на самого разного рода мероприятия, которых только за последнюю неделю мы посетили больше десятка. Иногда мы с Брайаном умудрялись заглянуть на два-три приёма за вечер, коротко отметившись на каждом более-менее важном событии для местной аристократии. Перед глазами вспыхнули цвета, пронеслись калейдоскопом смазанной краски. Когда я открыла глаза, к нам уже шагнул лорд Браскан, распахивающе объятие. "Чита гарландов", с напускным, как я знала, восторгом воскликнул он. "Как я рад вас видеть". "Взаимно, милорд", сдержанно ответил Брайан и, подождав, пока Браскан поцелует мне руку, добавил: "Мы должны поздороваться с хозяевами дома. Прошу нас простить". "Конечно, конечно". Мы прошли мимо пытающегося скрыть разочарование Браскана и нырнули в комнату, полную гостей. «Осторожно», — шепнула я. «Не прекращайте общение так резко. Это может вызвать подозрение Брайан задумчиво кивнул. «Вы правы, мне нужно быть подружелюбнее с Брасканом. Прежде мы с ним считались хорошими приятелями. От того, насколько легко Брайан признал мою правоту, на сердце потеплело. Это качество, умение прислушиваться к чужим словам, нравилось мне в Брайане особо сильно». Возможно, потому что мне само этого не хватало. Одна мысль, что я могу ошибаться, вызывала во мне раздражение. Собственное несовершенство гордецов ранит больнее чужого. Именно так говорила мама. Фальклеров я уже видела на других приёмах, но возможности заглянуть к ним в голову у меня не было. К сожалению, и сам лорд, и его жена, в силу своего возраста, отдавали предпочтение моде «былых лет». Такие фасоны уже почти не носили, за исключением совсем уж старой гвардии. Но, кажется, фальклеров это не смущало. Наоборот, даже льстило. И он, и она любили выделяться в толпе. Возраст был им обоим к лицу. Странным образом, неглубокие морщины лишь подчеркнули благородство лиц. А седина, посверкивающая волосах, прибавила образу мудрости и статусности. Я бы не стала так долго останавливаться на пристрастии фальклеров к сомнительным нарядам, и забавным парикам, если бы ни одно «но». И лорд, и его жена всегда носили перчатки, как это и предписывал этикет лет 30 назад. Современное поколение аристократов довольно свободно относилось к этому правилу, надевая перчатки разве что на совсем официальное мероприятие. Но фальклиры, к моему неудовольствию, не сделали исключения и для домашнего приёма. «Леди Гарланд, вы чудесно выглядите!» — проговорил лорд Фальклер, поднося мою руку к губам. Моей кожи коснулся шёлк чужой перчатки. «Вы затмили всех присутствующих здесь дам. Разумеется, за исключением моей жены. Ох, дорогой!» — засмеялась леди Фальклер и распахнула веер из ярких перьев. Я с тоской отметила, что её руки были закрыты перчатками. «Столько лет прошло, а ты всё ещё можешь меня рассмешить». Мы с Брайаном улыбнулись так, как это полагалось случаю, с нужной долей смущения и иронии, но между собой мы обменялись тревожным переглядыванием. Мой дар активизируется лишь после прикосновения к обнажённой коже. С учётом закрытых нарядов Фальклеров задачка непростая. «Вы вовремя», — продолжала между тем леди Фальклер. «Мы как раз хотим подняться в малую гостиную, чтобы устроить небольшой спиритический сеанс». «Вот как?» — Брайан даже не стал скрывать, что удивлён. «Вы пригласили мага, умеющего общаться с душами усопших? Нам даже не пришлось прилагать для этого усилий», — с лёгким смешком отозвался лорд Фальклер. «Наш внук закончил академию буквально на днях и как раз по нужной нам специализации». «О, как мило!» — на автомате ответила я, раздумывая над тем, представляет ли для меня опасность маг-медиум. «Его дар настолько необычен?» «Конечно, не боевая магия», — со вздохом проговорил Фальклер и тут же, словно спохватившись, добродушно заметил. «Ну, да дар не выбирают». К моим губам намертво приклеилась улыбка. Вежливая, светская. Она словно колкий снег заморозила и лицо, и сердце. В памяти эхом прокатились такие же слова отца. «Дар Кейра не выбирают». Так он сказал в тот день, когда один из ухажеров, в которого я была влюблена, исчез с горизонта, стоило моей магии проснуться. Я понимала того юношу, светлого, милого аристократа с даром лекаря. Мне бы и самой запретили выбрать не эмпата себе в пару. Но всегда тяжело принимать отказ. Новая мысль буквально пронзила меня, заставив вздрогнуть. Если бы моя семья была жива, они бы никогда не одобрили союз с Брайаном, с боевым магом. «Верно. Любой дар принимают с благодарностью, как и ответственность, что он влечёт за собой», — проговорила я, всё ещё думая о своём. Я взглянула на Брайана. Их здесь нет. Родителей здесь нет. Их призраки, преследовавшие меня всё это время, будто стали менее заметны. Когда это произошло? В момент, когда я убила наёмника, я покачала головой. «Нет, кажется, что раньше. Немного раньше». «Какое редкое для леди здравомыслие», — поощрительно сказал Фальклер. «Лорд Гарланд, вы выбрали для себя лучшую партию». Я постаралась скрыть тяжёлый вздох. Снисхождение, сквозившее в голосе Фальклера, раздражало. Да, оно было дружелюбным и относилось не лично ко мне, а ко всему женскому роду, но это не особо утешало. «Что ж, прошу вас, поднимайтесь», — проговорила леди Фальклер и повысила голос. «Обращаясь уже не только к нам с Брайаном, мы начнём с минуты на минуту. Насколько важно для вас узнать слабые места лорда Фальклера именно сегодня?» Едва слышно спросила я. Брайан кивнул знакомым в толпе гостей и, склонившись к моему уху, тихо ответил. «Важно, но не идите на необоснованный риск. Помните о безопасности». Я рассеянным, чисто механическим движением поправила выбившийся из прически чёрный локон и накрутила его на палец. Цвет волос надёжно маскировала краска. Уже у самых ступеней лестницы, ведущей наверх, в малую гостиную, мы с Брайаном столкнулись с тем, кого я меньше всего ожидала увидеть. «Жорж!» — с искренним изумлением проговорил Брайан. «Как ты здесь оказался? Я думал, тебя отослали вместе с остальным гарнизоном». Я выдавила из себя улыбку, как подозреваю, насквозь фальшивую. Но я ничего не могла с собой поделать. В высших кругах, в которых прежде вращалась моя семья, чего только не случалось. Я ещё в детстве слушала истории, рассказанные шёпотом о том, как жене, чтобы не потерять лицо, приходилось улыбаться любовнице мужа. Но никогда в этих рассказах не фигурировал любовник мужа. «Брайан, рад тебя видеть, друг!» С искромётной радостью откликнулся Жорж, и перевёл взгляд горящих шоколадных глаз на меня. «Леди гарланд кажется, нас в прошлый раз не представили. И не то, чтобы это была моя вина», — с усмешкой заметил Брайан. Я внутренне заледенела от его тона, такого беззаботного, какой я прежде не слышала, и присела в самом изящном реверансе, который только смогла изобразить. В голове тут же пронеслись картинки самого первого нашего с Брайаном бала Среди множества воспоминаний, где Брайан уверенно поддерживал меня и нежно касался моей руки, застыло одно единственное, отзывающуюся в груди болью. То самое, где Жорж потянулся к Брайану, как мне показалось, за поцелуем. Я не могла поручиться за то, что тогда поняла всё правильно. Но сейчас, глядя на фронтоватого Жоржа, не могла избавиться от голоса интуиции, нашептывающего, что этот молодой человек играет за другую лигу. Что-то было в его идеальных манерах, в наклоне головы, в смехе и взгляде, выдающее его сексуальные предпочтения. Возможно, во мне говорила чисто женская интуиция, но я привыкла ей доверять. Странно, что относительно Брайана я ничего такого не чувствовала. Неужели магическое притяжение настолько затмевает разум? «Конечно, тут я возьму вину на себя», — с готовностью сказал Жорж и поклонился мне. Безумно счастлив познакомиться с той, кто похитила сердце Брайана». Я криво усмехнулась. Сомневаюсь, что Брайан бы выразился именно так. Однако сам факт того, что Жорж пытался быть со мной милым, вызывал уважение. Должен был бы вызвать, если бы я ничего не испытывала к Брайану. Но в моей душе поднималась волна раздражения и неясной обиды. «Взаимно, милорд. Так что там с гарнизоном?» — влез Брайан. «Его отправили на границу или нет?» «Ещё пока нет», — нахмурившись, ответил Жорж. «Но вопрос решённый. Думаю, подготовка займёт ещё пару-тройку дней». Эта новость, казалось, опечалила брайена Жорж тоже не выглядел довольным сложившимся положением вещей. Зато я заметно приободрилась. Чем дальше Жорж будет от брайена тем лучше. Поймав себя на этой эгоистичной мысли, я больно прикусила себя за язык. Только мелочности мне и не доставало в огромном списке собственных недостатков. Череда высоких покрытых ковром ступенек оборвалась белым мрамором. Подошвы туфелек заскользили по холодному полу, и Брайну пришлось поддержать меня, чтобы я не упала. В комнате, куда мы зашли, уже толпились гости. Правда, их было не так много, как в большой гостиной. Видимо, идея со спиритическим сеансом понравилась не всем. Религия не то чтобы откровенно запрещала общение с умершими, но, скажем так, не одобряла такое развлечение. К некромантам, к слову, в Иолании тоже относились с некоторой опаской. Кажется, у местных даже поговорка была в стиле «То, что ушло за грань, должно там и оставаться». Я обижала взглядом лица за большим круглым столом с накрахмаленной до хруста скатертью. Всего 17 человек, половина ото всех приглашенных на домашнюю вечеринку. Большинство женщины, мужчин почти нет, за исключением самого хозяина дома, зашедшего в комнату сразу после нас. Его внука, смущающегося парня, разминающего пальцы с противным хрустом. И Брайана с Жоржем. Что заинтересовало последнего, было загадкой, но спросить об этом вслух я постеснялась. Возможно, знакомый мужа, я предпочла называть его именно знакомым, Просто обладал лёгким нравом и тягой ко всему новому. А потому с азартом соглашался на любую авантюру. Про таких обычно говорят душа компании. Жорж, если судить по смутным ощущениям, именно такой. Мы заняли пустующие места за столом. Мне повезло. Удалось оказаться по правую руку от лорда Фальклера. Слева от меня на стул с высокой спинкой опустился Брайан. Чуть дальше сидел Жорж, но я поглядывала на него лишь краем глаза. Всё моё внимание было сосредоточено на Фальклере. Тот всё ещё не снял перчаток, и этот факт заставил меня нервно облизнуть губы. «Дамы и господа!» Лорд Фальклер ненадолго приподнялся со своего места, улыбнулся жене и указал рукой на парня, похрустывающего пальцами. «Позвольте вам представить моего внука, выпускника Магической Академии и моего наследника, Раниграли Фальклера». «Для вас просто рани», — улыбнулся тот, обнажив чуть кривоватый верхний ряд белоснежных зубов. С ударением на последний слог. Полгода он по обмену провёл в Академии разервали Обмахиваясь веером, с улыбкой проговорила леди Фальклер. И ему пришлась по душе местная вариация его имени. Замечания леди Фальклер сопроводили смешки, одобрительные, чуть снисходительные которых дружелюбно сквозила так и необроненная «ох уже это молодёжь». Ранини надолго насупился, а затем посерьёзнел. Прикоснувшись ладонями к хрустальному шару, стоящему на столе, он прикрыл глаза. «Прошу вас, соблюдайте тишину. чтобы не случилось, не вмешивайтесь. Не пытайтесь привести в меня в чувство раньше того момента, когда я сам буду готов». «Конечно, дорогой», — с лёгким волнением ответила леди Фальклер, и в сторону переминающегося у порога слуги. «Потушите свечи. Ничто не должно отвлекать говорящего с усопшими». Комната тут же погрузилась в полумрак. Темноту разгонял лишь серебристый свет луны, заглядывающий в окно, и таинственное мерцание хрустального шара, по которому побежали голубоватые волны магии. «Создайте круг», — важно проговорил Рани. «Возьмите друг друга за руки». Все присутствующие молча выполнили его распоряжение. А я едва не скрипнула зубами от раздражения. Моей коже коснулась ладонь Фальклера, по-прежнему затянутая в перчатку. «Простите», — негромко сказала я, повернувшись к лорду. «Возможно, вам стоит снять перчатки? Это не помешает ритуалу?» Я специально добавила в голос наивных ноток девушки, вообще не ориентирующуюся в магии. К сожалению, это не помогло. «Нет». Глухо ответил Рани, словно он уже был не совсем здесь. «Это не имеет значения». «Не волнуйтесь, леди Гарланд», — добродушно сказал Фальклер. «Внук уже не первый раз проводит подобное. Я знаю, что делать». «Прошу прощения», — с виноватой улыбкой извинилась я. «Просто нервничаю. Впервые вижу, как вызывают душу умершего». «Тише, дорогая», — попросила леди Фальклер. «Вы сбиваете Рани». Я умолкла. Брайан с сочувствием сжал мою ладонь. В его взгляде я прочла ничего страшного, но вместо того, чтобы успокоиться, я ощутила поднимающуюся в душе досаду. На себя, на Фальклера и на обстоятельства. Эта досада странным образом осела горечью на кончике языка и переплелась непривычным, новым для меня желанием доказать, что я лучшая. Неужели меня так раззадорило знакомство с Жоржем? Этот болезненный удар по самооценке? В тот же миг я могла думать только об одном. Мне необходимо залезть в голову Фальклеру любой ценой. До меня, как сквозь толщу воды, донесли слова Рани. «Я вызову дух моей матери». Как вы помните, она была фрейлиной Ее Величества, до того как, ну, вы знаете. Голос предал парня, дрогнул. Я мельком удивилась его выбору. Вызывать близких решаются не все. «Слишком болезненно, слишком интимно». В памяти, отзываясь на изумление, всплыли факты, которые я частично узнала от Брайана, частично из сплетен слуг. Родители Рани занимали высокие должности при дворе. В частности, его мать крепко дружила с погибшей королевой, матерью ныне правящего его величества Даниэля. Естественно, до своей смерти, последующей как-то подозрительно быстро после гибели королевы а за матерью Рани вскоре последовал и его отец. Тоже при весьма сомнительных обстоятельствах. Нет, по официальной версии, всё было чинно и благородно. Магическая лихорадка, от которой нет противоядия. Но некоторые детали вызывали вопросы. Об этом шептались по углам, но никогда не говорили в открытую. Рани принялся беззвучно шевелить губами, призывая дух матери. В тёмной комнате повисло напряжённое молчание, разбавленная разве что стуком капель по стеклу. За окном начал накрапывать дождь. Шелест юбок, шорох вееров — всё стихло в преддверии мрачного развлечения. Я заставила себя отключиться от происходящего. Сейчас меня не интересовал внешний мир. Меня притягивало то, что было скрыто за кожей чужой перчаткой. Страхи, желания, болевые точки. Сделав глубокий вдох, я сжала зубы и словно с разбега ударилась в закрытую дверь. Снова и снова. Ещё и ещё. Если бы это случилось в реальности, я бы уже разбила кулаки в кровь, а тело бы уже украсило россыпь синяков. Но всё происходило лишь в моей голове и в том тонком переходе миров, где физическое тело не имело никакой силы. «Кто здесь?» — не своим сиплым голосом спросил Рани. «Меня зовут Катрин Фальклер, а вас?» Парень выгнулся, будто от боли. Лорд Фальклер едва заметно вздрогнул, я сильнее сжала его ладонь, словно это могло приблизить меня к цели. «Здесь друзья!» После паузы ответила леди Фальклер и сморгнула выступившую слезинку. «Мы бы хотели поговорить с тобой». Справа и слева от меня зашептались. Да, мы принялись предлагать вопросы, которые можно задать усопшей. «Кажется, что-то пустяковое» чтобы разбавить гнетущую атмосферу вечера. Видимо, никто из присутствующих не ожидал подобной мрачности. Я же устремилась в сознание человека, сидящего рядом со мной. Едва не зашипела от боли, вполне себе физической. В носу засвербело, но мне было не до этого. Весь мир сжался до одной единственной цели — превзойти себя, доказать Брайну, что я особенная, уникальная убедить, что мною следует дорожить. Тётка, по крови она была мне неродная, наверное, поэтому мне не досталась зоркость её сердца. Всегда говорила, что гордость в моём случае интересным образом переплетается с неуверенностью. Я могла бросать вызовы и из упрямства добиваться успеха. Вот только меня подталкивал к победе управляющий душу Микс. Неуверенность и граничащее с болью желание выделиться в толпе. Ведь только от тех, кто не сливается с массой и ждёт награда, любовь и признание. В это верила не только я. Такова была философия семьи Ивори. «Как вы думаете, войдут ли в моду мушки? Ждать ли нам холодной зимы, как в этом году? Может быть, спросим что-нибудь о чужих романах того времени?» Вопросы, как у Рой Ос, закружились вокруг меня. Они жалили отвлекали. В носу у меня захлюпало. Я удивилась, ведь насморком я не страдала. А затем, не тратя времени на сомнения, снова устремилась к закрытой двери. Удар вышел сильным. Таким сильным, что я едва не осела на стуле. Меня удержала рука Брайана. Боль пронзила всё тело, заставив тихо охнуть. Сознание разделилось надвое. Одна его часть осталась в тёмной комнате с мерцающим шаром и людьми за круглым столом. А вторая, торопливым летящим шагом, спускалась в подвал к чужим тайнам. Ликование смешалось со страхом. Прежде мне никогда не удавалось проникнуть в чужую голову настолько резко, и теперь разум туманился. Я с трудом соображала, где я и кто. Может быть, это мои страхи? Тёмные окна пустых домов, чёрный скалищий зубы жеребец. Это мои воспоминания? Или чужие? Клубы пыли по комнате, тени, ползущие по стенам, крики женщины Всё заполнилось водой. Тёмные волны окружали меня, и я бы утонула. Но кто-то тёплый, родной, хорошо знакомый рывком выдернул меня. Я открыла глаза и встретилась взглядом с Брайаном. Алая тугая капля сорвалась с моего носа и ухнула. К счастью, не на стол. Нет. На манжет Брайана тот ловко подсунул руку. Алая клякса в темноте почти не была заметна, и это успокаивало. «Кейра, что вы делаете?» Шёпотом проговорил Брайан, склонившись к моему уху. В его глазах плескалось беспокойство. Я чуть пожала плечами, ничего не ответила, и снова ломанулась к той двери, которую снесла секунда и ранее. В этот раз я устремилась наверх, перепрыгивала через ступени, торопилась, будто понимала. Времени немного. Я рвком распахивала двери, наполненные светом, пока не застыла напротив одной из них. Что-то в ней привлекло меня но я не смела шагнуть внутрь. Лишь толкнула ручку и осталась стоять у порога. Увиденное заставило вздрогнуть и мысленно, и на самом деле. «А может быть, нам спросить, страшно ли умирать?» — спросил Жорж. В его интонациях бравада смешалась с иронией. «Разве не об этом стоит поинтересоваться у усопшего в первую очередь?» Раздавшееся возмущённое шиканье ворвалось в моё сознание, закружило, как карусель. В череде сменяемых лиц гостей я видела желание лорда Фальклера, спрятанное в той, самой дальней комнате. Свет в ней не напоминал о дне, скорее о горящем закате, полыхающем малым «Умирать не страшно», — просипел Рони. Голос у него был как у больного ангиной. Но желание мести не даёт спокойно принять посмертие. «Мести?» — переспросил Жорж. «Кому?» В повисшей тишине его вопрос прозвучал неприлично громко. «Своему убийце...» Карусель снова закружила меня, желудок скрутила. На мгновение мне показалось, что меня сейчас вырвет, но я каким-то чудом сдержалась. С каждой секундой становилось всё хуже, но я не торопилась разрывать контакт. Хотела перевернуть в сознании Фальклера каждый камешек, хотя уже поняла, что именно он скрывал. И о чём так искренне? Так горячо мечтал. У нас с ним оказались схожие желания. «Кейра, перестаньте!» Мочку снова обжёг шёпот Брайана. «Вы убьёте себя!» Я упрямо поджала губы. «Меня убили!» Продолжил между тем Рани, вернее, его мать. Это была вовсе не магическая лихорадка. «Кто? Кто это сделал?» В сознании Фальклера не было прямого ответа на этот вопрос но по комнате неясной тенью скользила фигура в плаще. Мне пришлось собрать всю храбрость в кулак и сорвать капюшон с его головы. Знакомое лицо. Слишком знакомое. Я испуганно отшатнулась и, наконец, вынырнула из чужого сознания, как из солёного давящего океана. В носу хлюпала голова кружилась. «Я не могу назвать имени, но...» «Простите», — воскликнул Брайан и вскочил на ноги. «Моей же неплохо, мы вынуждены удалиться». Моя рука соскользнула с руки Фальклера, разрывая круг. Ронни вскрикнул и упал на стул, будто обжёгшись. «Что вы делаете?» — в ужасе возмутилась леди Фальклер. «Вы же могли ему навредить. Ронни!» «Простите», — мрачно, но решительно проговорил Брайан и потянул меня за собой. «Но мы не предполагали, что вечер получится настолько напряжённым». Иначе бы из-за положения моей жены отказались бы участвовать в подобном мероприятии. Мы устремились к двери. Я чисто механически утерла нос, ощущая на коже теплые капли, пахнущие солью и железом. Кровь. В спину понеслись перешептывания. Вот только недовольство в них не звучало. Скорее, понимание. «Гарланд прав», — проговорил Жорж. «Мы рассчитывали на легкое развлечение, а получили фантасмагорическую пьесу». Его поддержали, но продолжение разговора я уже не узнала. Коридор встретил ярким светом ламп. При виде меня зрачки Брайана изумлённо расширились, а он сам оглянулся. Быстро, стремительно, будто от этого зависела его жизнь. Он толкнул ближайшую закрытую дверь и потянул меня за собой. «Сюда!» — скомандовал он. «Скорее!» «Что случилось?» — не поняла я и снова вытерла кровь с носа. На пальцах осели алые капли. Неприятно, но не смертельно. Ваши волосы. Тихо ответил Брайан и молча кивнул на зеркало за спиной. Я увидела собственное отражение и вздрогнула. Первобытный ужас, в сердце холодной змеёй, заставил сжаться. В моих волосах отчётливо переливались всеми оттенками лаванды фиолетовые пряди. Щёлкнул замок. Брайан торопливо запер дверь. По стене пробежали руны заклинания, защищающего от прослушивания. Словно опасаясь, что этого недостаточно, Брайан широким шагом пересёк комнату, похоже, спальню для гостей, и задёрнул плотные шторы. В темноте вспыхнул свет, обнаруженный на прикроватной тумбочке лампы. От его быстрых, выверенных действий страх немного отступил. «Что мне делать?» — тихо спросила я. Брайан распахнул шкаф и досадливо цокнул языком. Пусто. С лампой в руках он устремился к сундуку, стоящему у камина. Нам нужно выбираться, бросил он. Я ищу что-то, чем можно было бы прикрыть ваши волосы. Нам. Такое простое, короткое слово согрело мне душу. Чтобы нас не связывало, магия, судьба, случай. Брайан не собирался рвать нашу связь. Он защищал меня даже сейчас, когда я сама загнала себя в ловушку. Брайан и в самом деле оказался для меня щитом, тем, что прикрывает от всех опасностей этого мира. «Метафорично, иначе не скажешь». В большой гостиной остался маг телепортист Продолжил между тем Брайан. На пол сундука полетели какие-то постельные принадлежности. Подушки, одеяло, полотенце. «Доберёмся до портала и отправимся домой». Звучит как план. Брайан ненадолго оторвался от содержимого сундука и поднял на меня глаза. «Всё будет хорошо. Обещаю». Я сглотнула ком, застывший в горле, и подошла ближе. Поколебавшись, я медленно опустилась рядом и тоже положила руку на крышку сундука. «Спасибо. Вы ведь не обязаны, но куда вы, туда и я». Брайан сказал это так просто, будто само собой разумеющееся. Он даже от поисков не оторвался. Лишний ненадолго нахмурился и бросил мне. «Почему вы не остановились? Зачем довели себя до крайности?» Я тяжело вздохнула. Объяснить мотивы своих поступков зачастую сложнее, чем чужих. «Я хотела. Правда, но слишком увлеклась. Лорд Фальклер оказался интересным типом». «В чём именно?» Наши с Брайаном руки соприкоснулись на дне сундука. По телу пробежала приятная дрожь. «Даже сейчас, в момент опасности, когда все мои чувства были обострены до предела, обычное мимолетное прикосновение брайена подарило ощущение тепла и радости. «У вас с ним общий враг, Трай Толт». Я обернулась на дверь, а затем заговорила быстро-быстро, частично глотая окончания слов. Родители Рани погибли при странных обстоятельствах. И в их смерти лорд Фальклер подозревает именно Толда. Ему сильно мешала дружба родителей Рани с королевской четой. И когда его и её величества не стало, есть доказательства. Я отрицательно помотала головой. «Нет, одни подозрения. И слова духа Кэтрин». Показания духов не рассматриваются в суде. Вы не знали об этом? Я слышала об этом. Рука потянулась к цветастой наволочке, найденной на дне сундука. В любом случае, главная мечта лорда Фальклера — избавиться от Трая Толда. Каким угодно способом. Собственно, сегодня он сделал первый шажочек в этом направлении. Я разложила наволочку на полу, а затем попыталась порвать. Не вышло. Брайан, сообразивший, что я хочу сделать, Резким движением рванул уголок ткани на себя. В его руках осталась приличная часть наволочки, и я торопливо забрала её, чтобы накрыть ей волосы на манер платка. Наверняка будет смотреться крайне странно, неуместно, но лучше прослыть экстравагантной женщиной, ворущей чужие наволочки, чем отправиться в пыточный к ордену магов. Думаю, лорд Фальклер хотел, чтобы сегодня, в тщательно отобранном кругу людей, Дух его дочери намекнул на то, что его смерть оказалась насильственной, без имён, без обвинений. Это бы посеяло нужные зёрна сомнения, которые лорд Фальклер принялся бы взращивать. Я стянула концы импровизированного платка и поднялась на ноги. Но сами знаете, как это делается. Тут щепок, там. Одна сплетня, которая тянет за собой другую. С этого всегда и начинаются дворцовые интриги. Игры разумов, где на кону стоит не только карьера, но и жизнь. А лорд Фальклер был неплохим игроком, опытным и ловким. Не просто так его дочь достигла таких высот при дворе. Фальклер даже перчатки надевал вполне осознанно. Оберегал себя от ментального вмешательства таких, как я. По официальной версии, импатов больше не осталось. Их не стоило остерегаться. Но лорд Фальклер был слишком умён и осторожен, чтобы доверять подобного рода сентенциям. «Что ж, я понял», — мрачно проговорил Брайан, тоже вставая на ноги. «Благодарю вас за помощь, но оно того не стоило. Меня будто под дых ударили. Я не смогла сдержать негодование, на секунду забыв даже о грозящей опасности. Хотите сказать, что вам не пригодится эта информация? Меня разве что не затрясло от злости. Неужели я зря рисковала?» Напрасно, едва не убила себя, пытаясь найти для Брайана что-то по-настоящему ценное. Словно в ответ на мои мысли, Брайан положил ладони мне на плечи и заставил поднять на него глаза. Его взгляд, обжигающий, раздражённый, не менее моего, впился мне в лицо. «Не сомневайтесь, пригодится. Я оценил то, что вы сделали, но ваша жизнь мне дороже любых игр при дворе». С этими словами он отпер дверь. Я не успела осмыслить его признание, придумать достойный ответ до того, как оказалось в коридоре. Но разговаривать вместе, где нас могут подслушать, было неразумно. Я мрачно сомкнула губы и, ухватившись за локоть Брайана, с очищенно бьющимся сердцем принялась спускаться по лестнице. За дверью малой гостиной слышался приглушённый спор. На площадке второго этажа было не души, а вот в холле мелькнул знакомый силуэт. Нам с Брайаном оставалось миновать всего десяток ступеней, когда у подножия лестницы возник Трайтолт. «А, лорд и леди Гарланд!» — воскликнул он при нас и с недоумением добавил. «Уже уходите?» «Лорд Толт! Какой приятный сюрприз!» В голосе Брайана не слышался восторг, но и недовольство тоже. Максимально нейтральный тон утомившегося человека. «Не ожидали вас здесь увидеть?» Я тоже не могла припомнить имени придворного мага в списке гостей. Едва ли чете Фальклеров пришло бы в голову пригласить Толда. В конце концов, это шло вразрез с их планами. «Признаться, у меня неожиданно освободился вечер, и я решил навестить лорда Фальклера», — беззаботно отозвался Толд. Хитрый лис. «Его присутствие на этой домашней вечеринке спутает Фальклером все карты. И ручаюсь, Толд об этом знает». Едва ли он догадывается обо всех нюансах происходящего. Но опытные интриганы всегда чувствуют, когда над их головами сгущаются тучи. Почти тут же меня пронзила другая, куда более пугающая мысль. Брайну тоже может грозить беда. Ведь они с Фальклером оказались по одну сторону баррикад. Толт легко преодолел половину разделяющих нас ступеней. Нам с Брайаном пришлось пойти ему навстречу. «Что ж, желаем вам хорошо провести время», — сказал Брайан, «стоило нам поравняться с Толдом. А мы вынуждены откланяться. Все эти балы, приёмы...» С тяжёлым вздохом сказала я, намеренная довести игру до конца. Светское воспитание, полученное в детстве, научило меня до последнего держать лицо. «Они так утомляют, особенно если их по несколько на неделе В глазах Толда промелькнула ирония. Кажется, мои слова... Слова, избалованные вниманием красавицы, позабавили его. «Понимаю. Чтобы закрепить успех, я чуть наклонилась к Толду и доверительно понизила голос. Хозяевам стоит тщательно и следить за количеством раутов на неделе, предвещающих их мероприятия. Тогда риск того, что гости устанут раньше времени, сведётся к минимуму. Мне кажется, это так элементарно». Уголок губ Толда дёрнулся вверх. Придворный маг посмотрел на меня уже с откровенным снисхождением, словно поставил крест на моих умственных способностях. Брайан сжал мою руку. В его взгляде я прочла одобрение, смешанное с восхищением. «Ещё раз приносим свои извинения, лорд Толт. Мы спешим». Толт посторонился, пропуская нас. «Не смею вас задерживать». Позже в мыслях я часто возвращалась к этому разговору. Я всё пыталась понять, где же ошиблась и, сидя на холодном полу в темнице, снова и снова прокручивала этот миг. Нет, в моей улыбке, обращённой к Толду, всё было правильно, ни намёка на страх. В том, как Брайан потянул меня за собой, тоже не сквозило ничего подозрительного. Меня подвела досадная случайность. Роковая, если хотите. Лестница оказалась узкой для нас троих, и я прошла мимо Толды непозволительно близко. Ноздрей коснулся раздражающий аромат его туалетной воды. Мускусные резкие ноты защекотали нос, и я чихнула. Вышло громко, от резкого движения голова невольно дёрнулась. Поползли в разные стороны, наспех стянутые края импровизированного платка, на несуразность которого толпы внимания не обратил, очевидно, приняв её за новое модное веяние. Нет, платок не сполз на плечи, но предательски оголил пару завитков у шеи. Это всё я поняла уже позже. Тогда же оплошность не заметила ни я, ни Брайан. Именно поэтому мы так легко обернулись, стоило Толду нас окликнуть. Да? В ту же секунду, когда наши взгляды с Толдом встретились, меня окатило холодом плохого предчувствия. Желудок стянуло узлом, когда я заметила, как неуловимо изменилось выражение лица Толда. Его черты словно заострились, стали хищными. Ноздри затрепетали, будто у падальщика, учуившего жертву. «Хотел лишь напомнить о завтрашнем приёме у его величества. Надеюсь, его вы посетите, несмотря на своё плотное расписание. Слова не предвещали угрозы, но по спине поползли мурашки. Тон То толда он стал иным. Я растерянно повернулась к Брайну и замерла. Зрачки Брайна вновь расширились, как тогда в спальне, перед тем как он подвёл меня к зеркалу. Внутренне обмерев, я ладонью прошлась по обнажённой шее и заледенела, стоило пальцем коснуться выбившегося из платка локона. «Бежать! Бежать!» — закричало всё внутри меня. Но я осталась стоять на месте с намертво приклеенной к губам улыбкой. Нас столдом разделяла лестница, и я не знала, сможет ли он разглядеть с такого расстояния фиолетовую прядку у моей шеи. «Мы непременно будем», — ответил Брайан. «Не сомневайтесь». Поклонившись оставшемуся стоять на ступенях Толду, Брайан подтолкнул меня к выходу. Опомнившись, я торопливо зашагала в сторону большой гостиной. Стоило фигуре Толда исчезнуть из поля видимости, я шепотом обронила. «Как думаете, он заметил?» «Не знаю». Не сбавляя шага, Брайан на ходу заправил локон мне под платок и решительно потянул за собой. «Нам придётся немного изменить наши планы. От страха сердце забилось где-то в горле». Брайан ни жестом, ни словом не выразил своего беспокойства. Но я интуитивно чувствовала. Его тоже накрыла паника. Ужас животного, пойманного в капкан. Что мы предпримем? Это «мы» вырвалось абсолютно естественно. Словно я знала наверняка, что Брайан меня не бросит. Для начала вернёмся порталом домой, как и хотели. Но вот дальше... Что? Брайан не успел ответить. Двери большой гостиной распахнулись, явив того, кого мы искали — мага-телепортиста. Того самого, что сопровождал нас всё последнее время. Мы с Брайаном одновременно выдохнули с облегчением, посчитав эту встречу везением. Ведь нам не пришлось тратить время на поиск кареты. «Доставь нас домой», — скомандовал Брайан. «Немедленно». Маг сонно кивнул и послушно принялся оплести заклинание. Мгновение, и перед глазами вспыхнули разноцветные искры. В калейдоскопе ярких красок тёмным пятном промелькнул силуэт ступающего по холлу Толда. Я вздрогнула всем телом, опасаясь, что меня сейчас схватят, вытащат из портала, но ничего не произошло. Сколотящимся под ребрами сердцем я распахнула глаза в собственной гостиной. Грудь болезненно сжалась от ощущения, что я в последний момент вытащила хвост из ловушки, не позволив той захлопнуться. К несчастью, я ошиблась.